и удостоенству. Оружие это в худых нуждах кажется и никчёмным, и даже опасным. А вот как они сами себе портят дело и вызывают смех, как обезьяна с подобием человеческого лица, которую, когда она постарела, мальчик потехи ради обредил от роскошную ткань, оставив ей голую спину. и гул и зад запала для першеств точно так же и тем, кто нами повелевает и правит, кто держит в руках своих судьбы мира. Недостаточно обладать разумением среднего человека. Мочь столько же, сколько можем мы, если они не превосходят нас в достаточной мере, то уже тем самым оказываются гораздо ниже. нашего уровня. От них ожидаешь большего, они должны делать больше. Молчаливость приносит им зачастую большую пользу не только тем, что придаёт внушающее почтение важность, но и тем, что порой является для них весьма выгодной и удобной. Так, мегабис, посетив Апеллеса, В его мастерской долгое время пребывал в безмолвии, а затем принялся рассуждать о его творениях, на что получил следующую резкую отповедь. «Пока ты молчал, ты в своем роскошном наряде и золотых украшениях казался нам чем-то весьма значительным. Теперь же после того, как мы тебя послушали, над тобой потешается мой самый последний подмастерье». Из-за своего высокого положения, из-за окружавшего его великолепия, он не имел права проявлять невежество простолюдина и нести вздор о живописи. Ему следовало, не нарушая молчания, сохранять такой вид, будто он в этой области знаток. А скольким из моих нищих духом современников напускная холодная молчаливость могла вернуться? прославить мудрыми и понимающими людьми. Чины и должности, так уж повелось, даются человеку чаще по счастливой случайности, чем по заслугам. И большей частью за это совершенно напрасно упрекают короли. Напротив, надо изумляться, как часто удаётся им сделать удачный выбор при недостаточном умении разбираться в людях. Не величайшая добродетель государя знать подвластных ему людей. Ебо природа отнюдь не наделила их неспособностью обнять взором столь большое количество людей, чтобы остановиться на достойнейших, не даром заглядывать в душу, дабы получить представление о нашем взгляде на вещи. и наших качествах. Им приходится выбирать нас как бы наугад, в зависимости от обстоятельств, от нашей родовитости, богатства, учёности, репутации, основания весьма слабых. Тот, кто сумел бы найти способ всегда судить о людях по достоинству и выбирать их согласно доводам разума, уже одним этим установил бы самую совершенную форму государственности. Отлично. А допустим, что ему удалось совершить это великое дело. Это уже нечто, но ещё не всё. Ебо справедливое изречение, что о данном совете нельзя судить только по исходу предприятия. Корфогению Ожискивали со своих полководцев за неправильные решения, даже если по счастливой случайности дело обернулось хорошо. А народ римский нередко отказывал в триумфе полководцам, одержавшим крупные и очень выгодные государству победы, только за то, что успех достигнут был не благодаря их искусству, а лишь потому, что им повезло. Обычно приходится наблюдать, что во всех жизненных делах судьба, которая всегда стремится показать нам,